Кок увеличил скорость и вышел из-под светящейся вуали. Земля на глазах превратилась в пухлый голубовато-зеленый шар. Десять тысяч километров до следующей загадочной области пространства, пузыря отталкивания, Кок преодолел за две минуты. Здесь повторилась та же ситуация, что у зоны свечения. Кок изменил траекторию, и погасил скорость почти до нуля. — Вы у зоны 2, — произнес знакомый патрульный. — Диаметр зоны тысячу километров. Включите локацию в диапазоне инфра. Павел послушно включил локаторы и увидел впереди и вверху мерцающую голубоватым светом объемную фигуру — сетчатый шар. Вокруг зоны установили радиоотражатели, чтобы было видно издалека, догадался инспектор. Напрасно полетел. Подумал он вдруг, разглядывая на экранчике локатора светящуюся мошкару вокруг тысячекилометрового пузыря. Никто сейчас не скажет, связаны ли эти странные образования с работой ствола. А интуиция не обладает правом проверенного факта. Что из того, что я убежден в их связи? Доказательства то нет. Доказать эту связь можно только побывав в лаборатории. С полчаса Павел выписывал петли возле громадного шара, пустого, как и пространство кругом. С сочувствием подумала о суетящихся исследователях, которым предстояло больше разочаровываться, чем радоваться открытиям. И повернул кок носом к земле. Тоскливое чувство ненужности вернулось вновь и потащило за собой привычную цепь размышлений, конечным итогом которых были злость и боль неведомой утраты, злость на себя, за несвойственные ему переживания, чувство утраты, сугубо конкретное чувство, поводом для которого были воспоминания о Люции. В управлении Павла ждало сообщение об испытаниях скафандра. И короткая записка начальника отдела безопасности. «Павел, зайдите, вы мне нужны». Записка была оставлена два часа назад. Ломая голову, зачем он понадобился Ромашину, Павел привел себя в порядок. Он знал, что начальник ценит аккуратность и подтянутость, внешнюю и внутреннюю. Видеопласт кабинета на этот раз встретил его дубовой рощей, запахами прелой листвы, грибов, дубовой коры. Ромашин сидел за столом, он из-под лобья посмотрел на инспектора, кивнул на стулья. Павел сел. Хозяин наклонился к столу, коснулся сенсора программ видеопласта, дубовая роща исчезла, Кабинет замкнулся стенами из мерцающего огнями янтарного пластика. — Собственно, у меня к вам всего один вопрос. Ромашин походил в задумчивости у стены и сел напротив. — Вам не кажется, что за вами следят? Павел оторопел. — Нет, — сказал он спустя несколько секунд, совладав с изумлением. «Зачем кому-то следить за мной?» «Значит, нет», — повторил Ромашин, не сводя с него глаз. «Допустим, вы не заметили. А во время работы с лабораторией ничего странного вокруг вас не происходило?» «Вы меня озадачили, что имеется в виду?» «Конкретно ответить не могу». «Все, что выпадает из рамок обыденности, привычных представлений, в поведении людей вокруг, в событиях, связанных с вашим участием. Попытайтесь вспомнить. Это важно». «Я пытаюсь», — Павел развел руками, — «но нужно время. Тогда у меня все. Вспомните, позвоните». Завтра в 7 вечера по времени Москвы состоится экстренное совещание Совета Безопасности ВКС. Прошу вас явиться на заседание, это здесь, в управлении, в конференц-зале.